Глава девятая. Два дня Маша и Ромка безвылазно провели на втором этаже дома, а на третий с утра в доме началась суета, шум, движение, разговоры большого количества людей. Похоже, местный хозяин появился. Ромка попытался выглянуть в окно, но ставни снаружи были закрыты. На лестнице послышался топот нескольких пар ног. Маша и Ромка стояли у стола рядом и настороженно ожидали, кто войдет к ним. Дверь распахнулась, и у Маши вытянулось лицо. «Вы?» «Да, бесценная!» «Слава Богу, мне вовремя сообщили, и я успел принять меры!» «Виновные арестованы и будут жестко наказаны!» «До чего дожили!» «Среди бела дня в центре города похищают людей, а власти даже не чешутся!» «Я уже доложил губернатору бесценное, и он дал указание провести самое тщательное расследование!» «Но, дорогая моя...» «Не хочу лгать и опережать события, однако, по предварительным данным, следы ведут к вашему мужу. Непонятно только, почему он решил воспользоваться именно моей базой». «Мужу?» — оторопела Маша, и даже Ромка выгнул в вопросе бровь. «Зачем бы Тимофею похищать собственную семью и укрывать ее на базе загребного?» Но девелопер, кажется, слышал только себя. «Прошу вас, драгоценная, перейти в другую комнату, более удобную и светлую». Он метнул взгляд на закрытые ставни. «Молодому человеку предоставят комнату рядом с вами. Я привез с собой врача. Если нужна консультация, он готов вас выслушать и осмотреть». «Нет». У Маши, наконец, отлип язык, и она резко заговорила. «Мы с сыном останемся вместе здесь, до приезда полиции». «Сожалею, драгоценная, но полиция будет только завтра». Вертолеты не могут взлететь, сильный боковой ветер, а по земле сюда дороги нет. Тогда мы тем более останемся здесь, раз представителей закона рядом с вами нет». Непреклонно заявила Маша. Она совсем не доверяла Загребному. Его ложь была очевидна, шита белыми нитками, и была совершенно непонятно, зачем. Зачем обвинять Тимофея в том, чего тот не делал? Ведь очень легко доказать невиновность мужа. Зачем привез их в эту тьму, таракань? Ведь все равно держать их тут бессрочно невозможно. Какую выгоду можно получить? Маше было непонятно. Интуитивно она скорее поверит в вину самого Загребного, чем Тимофея. Она даже фыркнула от возмущения. Придумал, Тимофей их похитил. Вопреки словам Загребного, Маша прекрасно понимала, что без его приказа и его владения никто никого не привез бы. И последнее. Зачем строит из себя спасителя? Примчался на вертолете, изображает волнение, врача привез, спасает их, типа. Вы ошибаетесь, Машенька, со мной как раз прибыл представитель закона, заместитель прокурора нашего района. Охрана загребного расступилась, и в комнату вошла высокая, стройная молодая женщина в прокурорской форме. Еще и прокурора привез! офонарила Маша. Быкова Светлана Алексеевна, я хорошо знакома с вашим мужем, а с вами, Мария Семеновна, встречаться еще не приходилось. Маша вспомнила: Эту фамилию одно время Тимофей буквально вставлял в каждое предложение. Что-то там было связано с внеплановыми проверками и наездами. Но затем все затихло, и имя этой дамы больше не звучало в их доме. И вот теперь она здесь, рядом с хозяином. Случайно. Денис Маркович. «Любезно предложил мне лететь вместе, как только ему сообщили, что на базе появились чужие», — вещал между тем Быкова. «Как нас сына вообще смогли запереть на вашей базе?» — с сарказмом выделила Маша. «И не говорите, бесценная!» — легко рассмеялся Загребной, явно не собираясь оправдываться и объясняться. «К сожалению, опыт говорит, что в каждой организации могут найтись засланные казачки. Вот и у меня на базе оказалось двое таких». Но благо, остальные верны своему работодателю и сообщили мне о посторонних на базе. Вас, правда, не узнали, но по описанию я понял, кого занесло в мои владения. Конечно, сразу поспешил на место, чтобы выяснить все обстоятельства. «Мужу моему сообщили?» — с напором спросила Маша. Какие бы сейчас отношения ни были с Тимофеем, но она была уверена, что за Ромку муж будет волноваться точно — И вроде бы все правильно говорил Загребной. Так могло быть, но не верилось. Во всем поведении мужчины было много фальши. Извините, драгоценное. Связаться с Поливановым не удалось. Но мои люди продолжают дозваниваться до него и его помощников. «Можно вернуть наши телефоны?» Маша прямо взглянула на зампрокурора. «Этот вопрос вашей компетенции?» «Конечно. Как только мы закончим описание изъятого, «Ваши личные вещи будут вам возвращены. Завтра», — снисходительно добавила Быкова. И Маше опять было непонятно и не нравилось происходящее. Вроде бы и спасение пришло, а они с Ромкой по-прежнему не свободны и не дома. «Мария Семеновна Быкова сделала шаг вперед, приближаясь к Маше, — «до меня дошли сведения, что вы с мужем на грани развода. Это правда?» «Нет. И почему вас волнует наш брак?» Маша решила не раскрывать все карты. «Мам!» — внезапно раздался голос Романа, на которого вошедшие пока не обращали внимания. «Я вспомнил эту тетку. Ромка обнял мать за плечи, показывая свою поддержку. «Эта прокурорша была на благотворительном вечере, куда ты меня чуть ли не силой затащила в прошлом году. В то время она была любовницей этого господина. Ткнул он пальцем в загребного. По крайней мере, женщины там об этом трепались». «Ромка!» — Маша сделала большие глаза. «Думай, кому и что говоришь!» А сама вспомнила тот вечер, где входные билеты были очень дороги, а выручка шла Центру поддержки детей с тяжелыми заболеваниями. Маша состояла в свете этого центра, поэтому и вывела Ромку в свет. И да, эта дама там присутствовала. Теперь Маша и сама вспомнила. Однако, что Быкова и Загребной были любовниками, не знала. Зато при таком раскладе начала складываться правильная картина происходящего. Здесь, на базе Загребного, не было их сромкой союзников, были только противники. И надо как-то сообщить Поливанову обо всем. Она бросила взгляд на Быкову, не обиделась ли та на слова Романа. Но на лице зампрокурора не дрогнул ни один мускул. Неподвижная маска легкой брезгливости сохранялась на лице женщины. Она лишь холодно заметила. «Очень своеобразный молодой человек». «Не боитесь последствий?» Она обращалась на «вы» непосредственно к Роману. «Вы сейчас оскорбили представителя закона?» Ромка мгновенно собрался, притих немного, понимая, что в чем-то перегнул, но природная поперечность заставила огрызнуться. «Чем это я оскорбил?» «Сказал чистую правду?» «Если только вы сейчас не любовники, тогда простите». Шутовский прижал руку к сердцу. «У Маши глаз выпал». Ромка вел себя абсолютно нагло, но в рамках, Причем как взрослый, на равных с этими людьми, ясно показывая, что не ценит и не уважает их личности. «Нажил себе врагов», — мелькнула мысль. «Не простят». «Мы не любовники, парень, не выдумывай», — шумно выдохнул загребной. «Мы друзья Марии Семеновны и Светлана Алексеевна сейчас снимет с вас показания об этом вопиющем случае похищения. Прошу в мой кабинет». Загребной пропустил их вперед, при этом обнял Машу за талию, когда она проходила мимо, и довольно ощутимо прижал к своему телу. «Что вы делаете?» — возмутилась была Маша, но загребной прижал палец к губам, призывая к молчанию. Они как раз вышли на лестницу и внизу увидели Поливанова. Сдвинув брови и расставив ноги, как будто готовился к схватке, он с видимой угрозой наблюдал за их появлением. «И объятия загребного тут точно были лишними», Но, кажется, Тимофей не обратил внимания на эти телодвижения. Он вообще вел себя как захватчик чужой территории. Показательно, что за его спиной напряженно ждал команды чуть ли не взвод охраны. «Мария, Роман». Рык Тимофей разнесся по всему дому. «Ко мне». У Маши даже мысли не возникло сопротивляться. Наоборот, ухватив сына за руку, она буквально слетела с лестницы вместе с Романом, и они встали за спиной мужа. Только здесь Маша почувствовала защиту и безопасность за все эти дни. Как ни крути, но на Тимофея надежды было больше, чем на хозяина базы. Охрана Тимофея рассредоточилась по первому этажу и перекрыла лестницу и двери. Ненавязчиво всем дали понять, кто тут диктует условия. Загребной и пикнуть не успел, как перед Машей появился известный журналист и оператор с камерой. Съемка велась буквально на ходу, и все попали в кадр. Логотип одного из главных каналов заставил всех присутствующих соблюдать нормы поведения. Тимофей приказал. «Мария, четко подробно изложи, что, где и как произошло. Роман, дополнишь рассказ матери? Не мямлить. Говорить только по делу, без слез и эмоций. Это для следствия», — объяснил Тимофей уже чуть мягче. «И странно. Никто не возмутился его поведением, не оспорил его приказы. Даже хозяин дома». Но Маша заметила, как заходили жилваки на халеном лице Загребнова, и пальцы его рук непроизвольно сжались в кулаки. Зампрокурора тоже не возмущалась, хотя недовольно морщила нос и демонстрировала скептическую ухмылку. Правда, при первых же словах Маши про парковку торгового центра и черном Гелендваген женщина ощутимо насторожилась и бросила предупреждающий взгляд на Загребнова. И до Маши дошло. «Эта дама, представитель закона, якобы, здесь не для того, чтобы помочь им с Ромкой» а для того, чтобы выгородить Загребнова, если потребуется. А потребуется теперь совершенно точно, потому что допрос ведется стороной Тимофея, да еще и публично. Кто его знает, может и с прямой трансляцией, поэтому никто не рыпается. Маша уже гораздо увереннее продолжила рассказ, под конец выяснив, что их освободил Загребной буквально перед появлением Тимофея. Да-да, мы видели вертолет господина Загребнова на летном поле подтвердил ироничный Тимофей. Он очень торопился нас опередить. У него даже получилось. «Пап!» — Ромка подал голос. «Они на силы грузили в гелик, но я одному успел втащить, чтобы жизнь медом не казалась. Лица запомнил и могу опознать, если потребуется. Но здесь не видел тех, кто на нас напал». Парни из охраны Тимофея разулыбались одобрительно. Многие из них Ромку знали и даже тренировались с ним — А Маша отметила про себя, что сын назвал Тимофея папой, а не отцом. Ясно. Тимофей шагнул за грибному. Будешь отрицать свою причастность? Гелик на парковке был твой. Машину пробили по базе. Буду отрицать. Нагло ощерился за грибной. Мало ли кто мог угнать мою машину и совершить преступление. Ты меня не прижмешь, а я тебя уделаю по полной. Ксения беременна. Если и так, то не от меня. Равнодушно бросил Тимофей. Светлана Алексеевна, вы отдадите приказ о задержании гражданина Загребнова или мы подождем вашего шефа? Насколько я понимаю, похищение и удержание в неволе как минимум по пять лет за каждое действие и того десять стоило она того, господин Загребной. Ты. Хозяин базы дернулся к Поливанову, но его грубо остановил охранник. Ты труп, брызгал слюной Загребной. Я тебя размажу. А камера пишет, невозмутимо заметил Тимофей. Мы наблюдаем явную угрозу жизни и здоровью. Он издевался над бывшим партнером, а тот в бессильной злобе только ярился. Все, концерт окончен, распорядился Тимофей. Парни, грузите их в наш вертолет. Госпожа Быкова, вы с кем? С вами, процедила зампрокурора. Начались перемещения, суета, и Маша сромко отошли в сторону, чтобы не мешать. «Мария». Тон Тимофея был по-прежнему сух и официален. «Вы, конечно, можете вернуться в квартиру, но обеспечить вашу безопасность в городе будет сложно. Предлагаю временно поселиться в нашем доме. Он хорошо защищен. На занятия Романа будет возить водитель. Тебя на работу тоже». Маша застыла, не зная, как реагировать на это предложение. С одной стороны, да, безопасность – это важно. Особенно Ромкина. С другой стороны, там же несколько месяцев жила его любовница. Как-то паршиво все выглядит.